Глава десятая. Почему молчит бог? К примеру, скажем, для чего человеку руки? Нечто для того, чтобы зря болтались, таскали в рот щекашу, Хуже того, в чужой лазали карман, спрашивал дяденька Никита, пощипывая нитяную редкую бороду. Нет, руки у меня для того, чтобы топор держать. а уж потом и ложку. Туда в ложку, а прежде надо положить, после разевать рот. Они — руки, я слышал, читал, и от от работы. Ловкие, все умеют. Я так понимаю, ноги даны тебе ходить, голова думать, руки ломить, гнуть до десятого пота. Зазноб несказанных кладить, отраду нашу, засмеялся он. Уклоняйся от кулака ираиды, жены. Вот еще мужей понапрасну лупить, это тоже ихнее дело. Ручек некоторых, белых пригожих. Э, знаю, знаю. И ручищи, и не белые, не пригожие дерутся с пьяно. Сдуру бывает, не в том суть. Не для кулаков они придуманы, наши рученьки. Складно, разумно, для труда и ласки. «Чтобы поздороваться, ну и рюмку держать, а то как же!» Природа она, братухи, не зевала. Давно все предусмотрела правильно. «Скажи, Бог предусмотрел?» Не утерпел, укорил Павел Фомичев. «Ну, Бог, все едино», — согласился Аладдин. «Природа и есть всему творец, делатель каких поискать». «Не балуй!» Остановил его дед Василий Апостол, страдальчески морщась. Он весь вечер молчал, прислонясь спиной в худом дождевике к теплой печке, бородатый, в дырах и заплатах, как огромный трухлявый, обросший мохом пень, который забыли выкорчевать. Зачем дед пришел сюда, на люди? Что ему тут в библиотеке надобно, не скажешь. Он точно ослеп и оглох. Ничего не видел и не слышал. Просто грел старые больные кости. А тут, как заметили ребята, его так всего и передернуло. Но заговорил он неохотно, как бы по обязанности. «Бог сотворил природу твою за шесть дн. Твердь небесную и твердь земную. Сушу стала, светила для дочи и дня. И нас, дураков». «Все сотворил Бог, а ты будто не знал, притворяйся. От прошки беспутного племеша моего покойника научился богохульничать. А чем он кончил, забыл? Покарал его Господь, убрал в одночасье!» — кричал уже по привычке дед. И ни светлые озера, ни темные омуты стояли у него на дубовом корявом лице, В ямах под клочкастыми седыми бровями там зажглись костры брачным дымным огнем. И увидел Бог, что это хорошо, что Он создал хорошо весьма. Вот что сказано в Священном Писании в Библии на первой ее странице. И мы, губошлепы, были тогда хорошие, пока не грешили, слушались Всевышнего. Сказано далее — И почил он в день седьмой от всех дел своих, которые сделал. А ты заладил, природа, тошно. Грешно слушать тебя, Никита Петров, умный ты человек. Детка безжалостно шаркал разбитыми в глине чугунными сапогами по чистому новому полу, собираясь уходить, и не уходил. Большая, позеленелая за зиму борода вздымалась и опускалась на груди от порывистого, хриплого дыхания, как сердитая, с гребнями, волна. Костры его горели и дымили, обжигая каждого, кто стоял, сидел к ним близко. Ему, Василию Апостолу, точно хотелось, чтобы с ним не соглашались, опровергали его слова. а Опровергали не то, в чем сомневались нынче мужики, а его, деда, рассуждение. Казалось, ему не было никакого дела до революции и свободы, что прогнали в Питере царя, мужики и бабы ждут, не дождутся земли, замирения на войне, сахару и дунаевской махорке, дешевой мануфактуры и всяческих иных приятных перемен в жизни. Он думал о своем, самом важном, как и Евсей Сморчок. Но о чем именно? И тут, как у пастуха, не догадаешься. Во всяком случае, не о том, что его разжаловали в усадьбе в ночные сторожа. Говорят, он не обиделся на Степана Коротконожку, что тот перехромал ему дорогу, выслужился, залез на его детки на место. Василий Апостол взялся покорно за еловую колотушку и стучал в нее по ночам так же старательно, как все, что он делал раньше». А вот что верно, то верно. С тех пор, как перестал носить Митя почтальон письма с фронта от последнего сына Иванка, что-то очень мучительное происходило в душе у детки, каждому видать. Он не находил себе спокойного места и оттого должно забрел в библиотеку, будто он начал в чем-то сомневаться, сильно тревожиться, словно на уме у него было совсем другое, чем он говорил. И ему хотелось, чтобы его в этом утвердили люди, уверили окончательно. Сам он увериться не решался, точно боялся того, о чем думал, но с дедом не спорили, уважительно помалкивали. Так было и сейчас. Дяденька Никита, виновник, уронив голову на плечо, потупился, определенно совестился за свои слова – Василию апостолу приходилось самому, как прежде, успокаивать себя и учить народ. Я, есмь, Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, был мертв и остался жив, и прибуду в царстве своем во веки веков. Вот он, какой Господь Бог наш вседержитель, который грядет. Он сотворил добро ибо всеблагой. Нет у его милостивее. Ну, а зло от Искусителя? От кого же еще? Не те книги читаешь, Петров Никита. Давно тебе говорю, не те. Уважаю тебя, а за это не могу. Дерзишь перед Всевышним? Нет, не могу. Глухо ворчал дед, и дымные костры его поджигали теперь стол и скамьи и сосновый шкаф с закрытыми дверцами. Костры жгли пожаром. и выдумщика, истинного творца всего этого, Григорий Евгеньевича, который отвернулся к окну, бледный от позднего весеннего света. «Как же не быть злой, коли есть дьявол? Что же ему больше делать хитрому змею, как не сеет зло?» бормотал дед и старался потушить свои костры пожары. «Дьявол сперва соблазнил, как знаете, бабу, а она стерва мужика». Так и пошло. Скажу, не постесняюсь. Баба, грех, зло. Услыхал возмущенный ропот мамок, сдержанный смешок девок, бывших в тот вечер в библиотеке. Мамки пришли так, от нечего делать, чтобы послушать мужиков. Девки прибежали менять книжки про любовь на другие, нечитанные, про то же самое. Заметил обиду и свел неприступно брови. Опять распалил, разжег сильные костры. Не люба, не слушайте. Кабы говорю, не баба, может, зла греха на свете было меньше. Мужик-то наш глядишь был бы самым праведным человеком, и жилось бы ему лучше. Искуситель помешал, супротив Бога и человека, он дьявол завсегда. — Кто же его состряпал, такого искусителя, ежели он завсегда супротив Бога, а Бог всему творец? — спросил пастух-сморчок. — Ведь знал же Бог, что он завистливого ангела так, кажись, народил. — Читай святое писание и разумей, не хлопай ушами, в церковь входи чаще, — отрезал суровый дед Василий вместо ответа. «Да ты не сердись, я попросту спросил от души», сказал Евсей, не боясь мрачного огня деда. Он глядел на Василия Апостола светло, добро. «А по моей мысли никакого дьявола не было и нету», добавил он. «Сатану люди выдумали, богатые, когда зло от них пошло, и сами они стали злыми. Ну и мы виноваты, допустили богатых, злых». Богачи, они его выдумали дьявола, стращать им народ, напуганным-то легче ехать. Григорий Евгеньевич горячо взглянул на пустуха, закивал ему, а тот, не замечая учителя, задумавшись, усмехнулся. А может, зло в человеке для того, чтобы добро было вкуснее, с горчинкой, а... Да леший с ним, откуда оно и какое зло. Конец ему приходит, и слава богу, нам добро и без горчинки, Люба. Ты дай нам его поболе добра. Сами распробуем, какое оно. Заговорили на перепой мужики и полезли по привычке за кисетами, банками с самосадом. Петрович, не то ты, Дмитрий, помоложе же всех нас, герой. «Читай свеженькие газетки», – распорядились они. «Что пишут?» «Разные газеты разные и болтают», – отвечал Сидоров. «Все равно читай», – настаивали мужики. «Какую там новую горчинку припас нам министр Шингарев?» «Нет, давай Петровича газетину. Большаков, она самая пронзительная». «Минадора, ну-ка, отчаянная, барабань, правду!» «Да я неграмотная!» — отозвалась с досадой Минадора. «По складам еле ворочаю языком. Учись, без грамоты, но не заклюют. Языкастая, а по складам, как же так? Семи годков в пошла, вот моя грамота. Придется заглянуть к тебе с букварем попозднее вечерком». «Приходи, ухват новый у меня, поучусь». «Ага, из приказа военного и морского министра Гучкова. Про нашего брата-солдата. Слушайте!» Звонко-насмешливо сказал Дмитрий Сидоров, разворачивая с треском газету, и мужики на минуту затихли. «Ко мне поступают сведения, что исполнительными комитетами и солдатами арестовываются офицеры и их места замещаются другими», – читал Митрий. «Предваряю, что строго будут караться виновные в самоуправных действиях по отношению к своим начальникам». «Ну, слава тебе, офицерью арестовывают. Значит, берутся ребята за дело», – заговорили довольно мужики. «Интересно, кем замещают арестованных?» — Да своими соседями, солдатами, которые посмышленней, — объяснил с удовольствием Дмитрий. Не зря Гучков грозится. Чует пес безхвостый. К чему подбирается народ? — А к чему? — пытал Косауров. — Потому как он таращился, подмигивал. Он все понимал, на что намекает читарь. Но ему очень желалось, чтобы догадка его подтвердилась. — А к чему? — Прилип он к Сидорову. Да к его власти подбираются, к замерению тянут руку, вот к чему. Хорошо бы, вздохнул Касауров. Подумав, добавил, и земельки руку подают, здоровкаются с ней. Я так понимаю, вижу. Здравствуй, долгожданная зазнобушка, выходи за меня, молодца, хе-хе. «Стой! А стишок про что?» — спросил постоянный в селе Глебовский гость Егор Михайлович, нетерпеливо заглядывая в другой листок газеты. Борода его так и занималась, дымила льняными подпалинами. «Мужик вредный пишет. Про эту самую газетку пояснил Дмитрий, пробежав глазами и рассмеялся. Ах, шутки, дери, кусается! Ну, читай, читай!» И все, вредные, кусаемся!» И Митрий жмурясь, похохатывая, читал «Бука» — буржуазно-колыбельная песенка. «Спи, дитя мое, усни, мне с тобою мука. Ручек к правде не тяни, правда это бука. Спи, под песенки мои, спи, моя услада. В правде Ленина статьи хуже злого яда». — Ленин, это которого в запертом вагоне германцы к нам прислали? — спросил Максим Фомичев, ухмыляясь. Спросил так, будто все знал доподлинно и желал кого-то подковырнуть. — Слушай разных враг больше, — строго ответил праведнику дяденька Никита Алладин. — На буржуйском клиросе, гляди, поешь фальшивым голосом. «Да почему же на буржуйском фальшивом? У меня свой, ого-го, и пою в Нашинской церкви. Что это еще за буржуйская такая? Бог везде один!» — гудел, осердясь Максим. «Бог один, клиросы разные!» — отвечал Аллодин И говорил уже не Фомичеву, всем мужикам. «Ленин самый главный фальшак и есть». Был в изгнании, действительно, через Германию переезжал с товарищами. Ну и что? Вишь, союзнички наши не пустили через свои земли. Невыгодно, против их идет, стал быть, против войны и богачей. Говорю, за нас стоит наклепка. Не любо кому, обливают грязью, а вось какой дурак и поверит. Максим сердито раскрыл рот, хотел возразить. Но Митрий Ситров гремел, звенел, читая. Что ни слово, то беда, что ни строчка, пытка. Не видать нам никогда прежнего прибытка. Дни вольготные пришли всей рабочей шпанки. Будем, детка, без земли и без денег в банке. Изба так и заходила ходуном от мужичьего хохота. Ловко поддел, ай да вредный мужик. Для кого вредный? Вот вопрос. А я про что? На тебя похож. Ха-ха-ха. Мужики разговаривали, зубоскалили, как всегда, не обращая внимания на Василия Апостола, на учителя и его книги. Закуривали, будто находились на улице. Если в библиотеке не было Татьяны Петровны, мужики и матюгались, не стесняясь. Но далекие от жизни. Страшные разговоры, от которых ребятам, торчавшим в кути в темном углу, становилось не по себе, такие бесполезные разговоры бывали редко. Как бы спохватясь, мужики обрывали себя, сызнова обычно брались за газеты, но иногда, неизвестно почему, возвращались к страшному, как сегодня. «Все, детка Василий, апостол и есть». «Люди не сороки, в одно перо не родятся. Народ на свете разный, говорю, умный, глупый, только перед смертью все мы одинаковы», поучал нынче дед, успокаиваясь. Костры у него в ямах под бровями прогорали, еле тлили. Он выкладывал свое, любимое, малопонятное, о смерти. Богатый ты, бедный, все равно рано-поздно помрешь, не останешься навсегда жить. Нет, говорится, не даром, со смертью не торгуйся, она с тобой завсегда ходит рядом. Куда ты, туда и она. Да что долго толковать, ты сам и есть смерть. Вот и раз, — воскликнул Митрий Сидоров, Бросая газеты и теля чересницы, его часто замигали. Плечи заходили от схватившего смеха. Не слыхивал такого и на войне. Это как же, Василий Иванович? я сам и есть смерть? Вот не знал. Я бы ей, голубушке давно показал. Где порог, где дверь? Василий Апостол, хмурясь, уставился в пол. Говорил точно самому себе. Жить, значит, готовиться к смерти. Все мы к ней идем и никуда более. От самого дня рождения, первого своего часу. Известно, есть лекарствие от всякой хвори, только от смерти нету. Лечись, не лечись, хошь на станцию к Сергею Ксенофонтычу, фельдшеру бегай. Хошь в уезд, езди в больницу». К самому доктору Гладышеву придёт твой черед, собирайся на погост. Спрашивается, для чего же ты родился, жил? Для смерти? стало ты есть. Сама смерть и больше ничего. Извините меня, эта игра слов, софистика какая-то, вмешался резко в разговор без обычного стеснения Григорий Евгеньевич. Он оторвался от окна. Даже привстал из-за стола, возмущенный в красных ползучих пятнах. И у Шурки, как всегда, часто сладко ударило сердце. Он, конечно, заранее был на стороне своего учителя. Стало в библиотеке тихо. Мужики с любопытством обернулись к учителю, словно только сейчас его заметили. Мамки тревожно завозились на подоконниках, которые они давно облюбовали. А девки с обмененными книжками убежали потихоньку одна за другой. Наскучила, веселей на шоссейке. Там шляются с балалайкой подростки, сойдут за парней. А школьная ребятня не смела ни уйти, ни пошевелиться. Она окаменела, разину фурты. Такого еще не бывало с Григорием Евгеничем. Игра «Забава пустого ума» «Вам-то это зачем?» – строго спрашивал деда учитель. «И вообще, скажу вам, все это ужасно устарело. Неужели вы серьезно думаете, что человек живет на земле только для смерти?» «И для бессмертия?» Значительно, раздельно подчеркнуто, с торжеством в голосе ответил Василий Апостол. Он точно ждал этого вопроса и обрадовался спору. Не было в помине ни костров с мрачным дымным огнем, ни темных бездонных омутов, которых больше всего боялся Шурка. Теперь ямы на лице детки не горели, а светились прозрачными озерами, как светились иногда глаза самого Григория Евгеньевича. «Ну вот, видите», — покачал головой учитель, «сейчас у вас была смерть, теперь без смерти. «Это...» «Рай, что ли?» — спросил он открыто-презрительно, как никогда ни с кем не разговаривал. «Нотис!» — вызвал он апостола на открытый бой. И Шурка про себя тоже сказал. «Нотис! Подумайте, чего он городит, тетка Василий. Жалко, конечно, его. С осени не пишет из окопов Иванка. Может, тоже убит, как Герасим и Егор». Все внучата повисли на шее деда. Целый выводок. В таком расстройстве чего не наворотишь. Но все-таки надо же знать меру, о чем болтать. Эта шурка-то живет, чтобы умереть. Какие глупости несусветные. Но он вовсе не собирается на погост. А если когда и размышляет о смерти, то не про себя, про других, которые старые, больные или давно померли. «Как он, Шурка, может думать о своей смерти, когда он жив-здоров?» И никто не перечит детке Василию, кроме Григория Евгеньевича. Все молчат, даже дяденька Никита Аладдин, говорун и умница. «Вон, Коля, не могу гукает что-то, показывает на пальцах соседям, не поймешь его, как всегда, шепчутся, сидя на подоконниках мамки. На них сегодня плохая надежда». Трофим-беженец, стоя возле ребят в углу, комкая в руках баранью шапку, осторожно вздыхает. О, матка-боска! Нету, нету смельчака поддержать Григория Евгеньича. Только ребята жарко дышат, шурки в затылок щиплются, растрепать и его за рукав. Они-то ребятня, конечно, за свет и правду, за Бога Творца и батю Григория Евгеньича. Да стесняются выскочить наперед взрослых. Нет-нет, надо выскакивать, ничего не поделаешь. Шурка вспотел от напряжения и внутренней борьбы. Он делает судорожный глоток, потому что в горле пересохло. Он хочет крикнуть громко, а получается жалкий писк. Иди давай, детка, не мешай работать в библиотеке. И Олег Двухголовый, и Катька, и Тихони, и Карасовские ребята, и Любка Солнцева из хохловки. Вся ребятня, став храброй, толкаясь, орет и пищит. «Не мешай! Уходи! Да детка же!» цыц, спаршивцы! Вот я вас!» Павел Фомичев грозит кулаком, точно им размашисто крестится. и мамки от окон тоже смотрите ка шипят грозят ребятам они на стороне выжившего из ума деда ах как жаль нету катькиного отца на волге прохлаждается с удочками уж он бы дядя осься обязательно поддержал учителя как он потешался всегда над убогим машенькой дурачком и над богом недавно смеялся не боится Теперь он подавно не струсил бы, Не налюбуешься нынче на Тюкина, Что дома, что на улице. Стой, стой, никак не перевелись, Все ж молодчаги, удальцы на свете. Человек боится смерти, Оттого и выдумал рай. Надтреснуто звонко на свой насмешливый лад, Который очень любил Шурка, Отзывается Дмитрий Сидоров, Стуча яблоневой ногой. Каждое произносимое слово он вбивает гвоздем. Братьев Фомичевы, Максим и Павел, праведники, пятясь от стола, от газет, уходят из библиотеки. Они не могут слышать таких речей. Легче умирать, когда знаешь, что опять будешь жить на небе. Хо-хо, надо, Василий Ионыч, рай устраивать на земле. Ты не на небо гляди, на землю. Вот где у нас бессмертие. Мужики одобрительно поддакивают. Теперь и они все смельчаки. А где вы, дяди, добрые молодцы были раньше? Но детка упрям, стоит на своем. «Понятно», — сурово отвечает он Митрию. а брюхи толкуешь. Я о другом». «И не о душе». Машет он рукой на Евсея, который хотел что-то вымолвить. «Молчи! Я говорю вам о великой тайне Господней, о смысле всего сущего». «Какая тайна? А вот слушайте и разумите. Человек приходит из вечности и уходит в вечность, и сызново возвращается из нее, чтобы опять уйти. Не сообразили?» Повторяю, все живое и неживое, Видимое и невидимое, Является, уходит и возвращается Таким, каким оно уже было, И нету ему начала и конца сущему, И не будет, пока того хочет Господь Бог. Торжественно, но не своими, Какими-то чужими деревянными словами, Рубленными и сложенными, Как поленница дров, Открывает свою великую непонятную тайну Василий Апостол. Шурке смешно. Он ничего не понял, но фыркает в кути. Вот так тайна. Все приходит и уходит. Ну и что? Приходи и уходи, пожалуйста. Пора тебе домой в усадьбу на палате. Вот что, дедуха, жалеючи думает он. Беги скорей, пока еще не попала как следует от Григория Евгенича. Но Григорий Евгеньевич не смеется и не сердится больше на Василия Апостола, вроде как и не презирает его. Он смотрит теперь во все глаза на деда с удивлением, с жалостью и словно бы даже с уважением. Точно костры и озера на лице деда, его торжественно строгие, свои и чужие темные слова, все ему объяснили, и он учитель. Знает, что ему сейчас необходимо делать, как держать себя с дедом. Григорий Евгеньевич разговаривает спокойно, терпеливо, словно с ребятами в классе на уроке, растолковывая мудреную задачку на части и проценты. Смеркается, заря за окнами, еще догорает где-то далеко-далеко за лесом. Поздний бледно-жесткий свет Незаметно стал дымчато-сизым, мягким, потом еще пушисто-синеватее. Наконец становится бархатно-синим, глубоким, неслышным, как небо, заглядывающее в библиотеку сквозь стекла рам. Там окон, и пол отражает синеву, и бревенчатые стены, все синее, ласково задумчивое. Сумерки надвигаются из синей, ютятся по углам, Не смеют вылезти на середину избы. Не пришло еще ихнее время. Зато у ребят в кути скоро становится совсем темно и как будто теплее. Пора бы зажигать лампу молнию, но хозяин ее занят важным разговором. Самовольничать не полагается. Могут прогнать из библиотеки. К тому же керосина в лампе, наверное, мало. Учитель бережет добро. Керосин из школьных запасов. Они невелики. Сторожиха Аграфена наругается, дрожит над каждой бутылкой. Да и хорошо еще видать раскрашенных весенними сумерками мужиков, баб, деда и учителя. Для беседы света вполне достаточно. Сиреневые мужики посиживают на скамьях у длинного стола. Бросив курить, насторожась, облокотясь на прочитанные газеты. Поднебесные с дальней слабой зарей на щеках мамки освободили такие подоконники. Догадались, что светлее станет в избе. Подошли ближе к шкафу и замерли. Им и совестно слушать. Грешно так говорить о Боге. И уйти не могут. Интересно, как и ребятам, что скажет учитель, Кто кого переспорит. Василий Апостол прежде всегда одерживал верх, о чем бы церковном ни говорили. И кулаками мастер был себе подсоблять в хмелю. Не каждый к нему и сунется. А нынче его не поймешь. Даже страшно и молится, и ругается, и еще больше молчит, таит что-то про себя. Верно, мамки это заметили, не одни ребята и чего-то ждут, точно боятся за детка. Поэтому, может, и не уходят, хотя коровы недоины загнаны на дворы, и давно пора ужинать, укладывать маленьких спать. Поглядеть на них, бирюзовых с зарей, все дела у мамок давно приделаны, можно посумерничать минуточку, отдохнуть. Послушать, чего говорят люди. Вот какие нони мамки любопытные, дотошные, да Всему удивляются, не могут привыкнуть к новому. И Шуркина мамка не может привыкнуть. Да в библиотеку, как другие, не заглядывает. Все ей некогда, занята по дому, торчат там с батей, Ничего другого не хотят знать. И книг им не надобно, поглядите на них». Как не подговаривался, не вызывался один услужливый парнишка принести романы домой. Самые завлекательные большие отказались на отрез и рухнул отличный замысел, которым тешил себя этот читарь-расчитар, жадный до книг. Ему было мало, что он получал в библиотеке. Все-таки настоящих романов он еще и не нюхивал. Не давал их ему Григорий Евгеньевич, тех самых, что получали девки. А тут, глядишь, как раз эти неведомые книжищи можно было взять для мамки и бати на дом, сунуть украдкой нос в запретное. Может, мамка не прочь бы, когда заглянуть в библиотеку в свободный час, но ей, конечно, совестно оставлять батю калеку одного дома». А тот не желает никуда выглядывать. Не пробовал подаренную тележку. К нему поводился ходить пленный Франц. Есть с кем потолковать, батя, отвезти душу. Мамке же и перемолвиться бабьим словечком не с кем. Обидно. А что делать? Вон даже сестрицу Аннушку занесло сюда. Постное лицо ее разгорелось, замаслилось. Глаза так и бегают, блестят. Платок с головы сняла, чтобы лучше все слышать. А шоркино мамку насильно не затащишь. Вот какое горе непоправимое. Белеет печная стена, и на ней смутно виден темный неподвижный лик Василия Апостола с мертвой бородой. Одни глаза, повернутые к учителю, живые, колючие, как у святых угодников на иконах. И нету в них, в глазах деда, сейчас ни чистых озер, Ни торжествующих жарких костров, Одна неведомая скорбь. А у Григория Евгеньевича взъерошены волосы, В сумерках лохмы черные-причерные, без серебринок, И сам он голубой от окон помолодел, Дальняя заря, и у него играет на скулах Не хуже, чем у мамок. То, что вы называете тайной Господней, вовсе не тайна, говорит Григорий Евгеньевич добрым знакомым боском с хрипотцой. Она давно разгадана, открыта людьми, то есть это постоянное, миллиарды лет движения вещества, из чего создан человек, земля, звезды. В науке это вещество называется материя. Так вот, переход материи... Из одного состояния в другое, понимаете? И круговорот вещества тут действительно бывает. Он обязателен в большом и малом, в капле воды и во всем мироздании. Называется этот круговорот движением материи. Вам не приходилось читать Трубакина? Хотите, я подберу вам такую литературу? Ну, как угодно. «Вы, кажется, пересказываете еще и экклюзиаста. Вот уж совершенно напрасно. Извините меня, философия пресыщения, бессилия и горечи от этого бессилия абсолютно для нас неприемлемо. Все суета, сует и томление духа, что делает Бог вечно, не прибавить, не убавить, все человеческое тлен, прах, суета, так кажется». Что будет, то уже было, все возвращается на круги своя и так далее. Ну, тис, что же, по-вашему, Василий Ионович, ну, подумайте сами. Без Библии своим умом раскиньте. Применительно к нынешнему времени царь выходит, снова вернется и все старые порядки. Так, по-вашему? А вы спросите народ, согласится ли он с этим возвращением? Может быть, у народа хватит сил не только не допустить возвращения старого, но и пойти вперед к самому желанному, о чем он веками мечтал, пел в песнях и сказках рассказывал, за что боролся, страдал, шел на плаху в Сибирь. А ведь так и будет. Это не похоже на круги ветра Экклезиаста. Нотис больше похоже на революцию, черт возьми. Кажется, первый раз за все вечера библиотеку по-настоящему затрясло от веселья. Мужики ржали, как старые мерины, разыгравшиеся на выгоне весной. Пол ходил и гудел у мужиков под столом. Так они топали от согласия и удовольствия. Мамки побежали опять на свои подоконники, отворачивались, прыская, стоная. Затыкая себе рты концами платков, Кусали их, чтобы не обидеть смехом деда, Но платки помогали им плохо. Ребятня от счастья, что победил Григорий Евгеньевич, Беспременно он победил от того и веселья, Лишилась на радостях языков и только громко сопела. «Мы эти вернем, старые, Старый ты хрен!» Смеялись, кричали, топали мужики, нет уж брат дудки чего выдумал не надобно на нам такой тайны чья бы она ни была нам слышать того мало что есть а тебе достаточно правильно григорий евгеньевич дорогой ты наш так и будет возьмем свое желанное все возьмем вот этот ка и есть настоящая тайна господня революция которая нам открылась Учитель бледнел, краснел и не смеялся. Но всего удивительнее было то, что сам дед Василий словно обрадовался, что его переспорили, что он ошибается. Опять пылали, горели костры у него в ямах под бровями, но то были теперь светлые костры с белым верным огнем, как памятные шурки-звезды на лице вдовы Катерины Барабановой. пожалуй, еще крупнее и ярче. Коля Нема, здоровяк-силач, не сдержался, подскочил к Василию Апостолу, поднял его из и загугукал, замычал, разговаривая, одобряя неизвестно что. Дед освободился от медвежьих хлап, попова-работника, загудел, точно желая, чтобы его еще раз переспорили. «Нету тайны, разгадано. Погоди». А это в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, так сказано в Писании. Вещал он сыстного, подходя ближе к столу учителя, строго оглядываясь на мужиков, баб, чтобы не мешали и слушали его. В те дни, сказано, люди будут искать смерти и не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. — И эту тайну знаешь? Ну, говори, — приказал дед. — Чему учишь ребят в школе? Ты должен учить их этой тайне Господней, а сам ее не знаешь. — Тут нет тоже никакой тайны. В откровении Анна Богослова речь идет о так называемом страшном суде, — ответил Григорий Евгеньевич, начиная щуриться, сердиться. — Догадался. «А книга о семи печати — это, по-твоему, что?» — наступал на стол учителя дед Василий. «И семь громов, и глаз неба! сокрою, что говорили семь громов! Зачем сокрыть? Что сокрыть? Ну, отвечай!» Дед снова вошел в азарт. Ему, должно быть, страсть хотелось уличить Григория Евгеньевича при мужиках и бабах в незнании священного писания и хоть этим утешиться. Но Григорий Евгеньевич, Ероша Волосы, только сильнее щурился, отвечал, не задумываясь. Все это одно и то же, Василий Иванович. Нагнетение ужасов, страхов, угроза страшным судом, адом, дьяволом. Тут очень метко сейчас сказали, напуганным ехать легче. Только подобным страхам и держится религия. Любая. Вы, если внимательно читали Библию, знаете сие лучше меня. Должны знать, обязаны знать. И коня Воронова с всадником, Держащим так называемую меру в руке своей, И коня Бледного, помните? Я взглянул, и вот конь Бледный, И на нем всадник, которому имя смерть. Я отследовал за ним, и дана ему власть. М -м -м, постойте, да, умер ж, блядь, мечом, И голодом, и бором и зверями». Мужики за долгим столом переглянулись. От этой страсть, как понятные переглядки, у Шурки еще бешенее застучало сердце. Слаще сдавило горло. Григорий Евгеньевич, его учитель, знает и Библию наизусть, почище Василия Апостола. Все, все один страх. Разумеется, я не отрицаю. Никто не отрицает. В Библии... Книги, легенд, сказок, невероятных жестокостей всеблагого вашего Бога и довольно скромных чудес с точки зрения его, Бога, возможностей. Есть и история, и настоящая народная мудрость, даже у любимого вами экклезиаста. Но вы берете из Библии самое слабое, неверное, то, что указывает и требует брать христианская церковь. Ей важно держать человека в постоянном страхе, в повиновении. Отнимите у православной церкви, у всякой другой, страшный суд, ад, рай, кару Божью и награду на небесах. Дайте народу просвещение, больше книг, образования, и, ну, тес все здание рухнет, рассыплется в пыль. Никто в библиотеке не отозвался ни единым словом. Ни согласием, ни возражением. Будто уснули все разом. Эдакое вокруг наступило мертвое царство. И храпа не слышно. Тихо дрыхнут, уморились. Смотрите, какие притворщики. Один дед Василий, отойдя от стола учителя, некоторое время дышал тяжко. Его борода, ожив, вздымалась. Ходила в сумерках крутой волной по груди. Но все реже и тише. Словно и он, детка, готов был задремать, ничего не разобрал из паучения, не понял или просто устал от спора. Молчание смутило Григория Евгеньевича. Он торопливо достал носовой платок. «Извините, я учу вас, старого человека», — как-то просительно сказал он, утирая лицо, ни на кого не глядя. Но, понимаете, Василий Ионович, жизнь, да, жизнь так далеко шагнула вперед от библейских чудес и страстей, сын человеческий стал таким всемогущим, обидно слушать ваши ошибочные рассуждения, простите. Вот уж кому действительно нет конца, предела и не будет могуществу человеческого разума. Мертвое царство проснулось, задвигалось, заговорило, задымило табаком. Тут уж было полное согласие, одобрение, и Григорий Евгеньевич успокоился, зажег лампу, занялся своими карточками, каталогом, и Шурка успокоился, ему захотелось подсобить учителю. Эх, ловко бы он припечатал новые книжки печатью, большой, овальной, как печатал бывало резиновыми игрушечными буковками Олега Двухголового. Он, Шурка, первопечатник, второй Гуттенберг и Иван Федоров не поленился. Насадил бы лиловых печатей на книжные корки, на заглавие. нашлепал бы и в середку страниц побольше семи твоих печатей, детка. Вот это была бы книжечка за семью печатями. «Такая не потеряется. Какую страницу не поверни, везде видно, что книга из Народной сельской библиотеки. Туда ее и надо, прочитав, вернуть». Шурка не сводил загоревшегося взгляда с печати и чернильной подушечки в жестяной плоской коробке на столе учителя. Одет Василий, тем временем застегивал свой дырявый дождевик, и пальцы его не слушались – Долго не находили крохотных палочек, пришитых вместо пуговиц. Где их теперь купишь настоящих, не скоро найдешь. Да и за каждую пуговицу деньги плати. Шурка, оторвавшись от библиотечной печати, приметив, как застегивает детка свой дождевик на палочке, загорелся по обыкновению. Завтра же он наделает таких пуговиц мамке про запас. «Да, и то сказать. Верить в Бога легче, чем не верить», — загадочно вымолвил дед напоследок на прощание. И пошел к порогу, расталкивая ребят, точно опасаясь, что еще не такое скажет, чего и сам боится. Трофим-беженец торопливо уступил ему дорогу в не поклонился. Он по-прежнему считал деда за старшего в усадьбе. И побаивался. Ох, — Ох-ох-ох, всех за себя стоит, Один бог за всех, — вздохнула тетка Ираида. — А ты, баба, видела, когда он за всех бог? — спросил Василий Апостол, оборачиваясь с порога. Глаза его блеснули безумно. Ребята попятились подальше от деда, И его неожиданных страшных слов. «Как это можно увидеть?» Отозвалась за онемевшую Ираиду Сердито-набожно сестрица Аннушка. «Старый человек обрякнул такое!» «Бог за всех!» Стало из-за меня, не слушая Аннушки, Усмехался в бороду дед, но так горько, Что лучше бы он этого не делал. «Когда это было? За всех!» «За меня? Когда?» Совсем злобно крикнул. Спросил он. «Я не помню». «Господь, с тобой что ты городишь?» Запричитали испуганно мамки. Сестрица Аннушка громче всех. «Против кого? Опомнись, Василий Ионыч, что с тобой? Дайте ему воды испить». «Со мной ничего». «С Богом, что?» Громовым голосом, как в чулане. Когда он молился и разговаривал со Всевышним, корил его, точно так заорал сейчас дед Василий, и ямы под ствинутыми мохнатыми бровями полохнули огнем пожаром. Шурки и всем ребятам показалось, в кути на мгновение встало зарево и ослепило их, обожгло. Что с ним, с Богом? грохотал, спрашивал дед из синей. Почему он молчит? — Бог! — и хлопнул дверью с такой силой, что мигнула во весь матовый абажур лампа на столе. Раскрылись дверцы у книжного шкафа, и в наступившей тишине в крайнем окне на шоссейку задребезжало стекло и долго, тонко звенело, словно жаловалось на что-то. Встревоженно растерянный Григорий Евгеньевич убирал газеты в шкаф, и не мог его сразу закрыть на ключ. Шурка кинулся помогать, не смея встретиться взглядом. Народ стал расходиться по домам. Шурка по себе чувствовал, всем было как-то неловко. Точно они, мужики, бабы, ребята, ни один учитель, обидели Василия и апостола. И с этой обидой он, кажется, стал заговариваться. «Один бешеный выздоровел, слава тебе!» Так другой пятит, гляди с ума. Теперь никто не осуждал деда. Мужики, выйдя на улицу, закуривая на дорогу, молчали, как будто каялись, что не остановили вовремя старика и учителя. И вот чем все кончилось. Дед славил-славил Господа Бога, да сам и разругал его. Мамки шептались, крестились. Грех-то какой, и не замолить».